Ночь на 18 ноября. б а у р ж а н смолк. Мы опять сидели на открытой солнцу грифке близ скрытого в лесу блиндажа погреба, где пришлось обитать сыну степей Казахстана, герою этой книги. Из костерка тянулся по ветру смолистый дым хвои, отгонявший комаров. Неожиданно, как случалось и прежде, мамыш Улы запел. Я разобрал уже однажды слышанное. «Иван, Иван!» На твоем костре я загорался. Сейчас смысл этих слов был мне понятнее. Положив точеные темные кисти на рукоять, упертой в землю шашки, б а у р ж а н смотрел перед собой. Вот он проронил. Еду к себе от генерала. И опять сопроводил отрывком песни, встающие в памяти картины. И продолжал повесть. Ухабистая полевая дорога влилась, наконец, в Волоколамское шоссе. Здесь оно уже сбежало с высотки, где смутно темнели горюны, устремилось на восток, в наши тылы. У с к р е щ е н и е я остановил коня, смотрел несколько минут. Что это? Разбитая армия? Идут люди в шинелях, идут усталые, повесив головы, без строя, маленькими группами, винтовки за плечами, будто гнут бойцов к земле. Иные садятся на обочины, ложатся. вытягиваются на снегу, но лежат недолго поднимаются тащатся дальше, стараясь из последних сил отдалиться от чего то страшного поднимаются то молча то с похожим на стон ах и идут идут в сторону москвы прошел небольшой отряд в строю не поймешь рота или взвод с командиром впереди и опять в беспорядке тянутся отбившиеся от своих подразделений истомленные вымотанные люди. Вот кто-то повстречал, узнал однополчанина. «Николай, ты? А наши где?» Спрошенный махнул рукой. Жест сказал. «Пропали». Я смотрел, не отрываясь. Я знал, что в нескольких километрах позади, в селе Покровском, развернут заградительный пункт. Об этом сообщил мне Панфилов, где уже останавливают, собирают, приводят в порядок бредущих бойцов. знал, что в жизни войск бывают такие мучительные периоды, и в с е же, п о н о р ы е фигуры вернится е скитальцев удручали. Опять вставал вопрос: что это, разбитая, неспособная к сопротивлению, прокатившаяся к Москве армия? Но я ехал от Панфилова, слышал его слово: "превзойти". Понимал, что дивизия вынесла удар, принудила противника увязнуть. Кто же это сделал? Да они же, изнуренные бойцы, сейчас без строя уходящие во тьму. Они дрались, стреляли, теряли товарищей, теряли командиров. Победители. Они брели, еще не ведая, что победили. Еду шагом навстречу уходящим. Вот и выстроившиеся вдоль шоссе избы горюнов. Баурджан! В полумгле примечаю характерную развалочку идущего ко мне Толстунова. Соскакиваю с седла, отдаю поводка на воду. «Куда Федор направился?» «Проверочка постов. Да и тебя уже заждался. Похаживаю, поглядываю. Ан, ну вот и ты». Не выказывая обеспокоенности моей судьбой, Толстунов с вкоренившейся небрежностью бросает фразы. «Пойдем», — говорю я. Толстунов просовывает свои пальцы в в а р е ж к и под рукав, в моей стеганке. «Мы впервые с того дня, как познакомились, шагаем об руку». Он не расспрашивает меня, ждет. Я кратко выкладываю. Звягина не видел. Наш генерал сказал, не могу отменить приказ, но приостанавливаю. И послал меня обратно. Понятно. На этом теперь точка. Не знаю. Еще можно повернуть и так, и эдак. Все-таки ведь я... Да брось! Или может мне слетать в политотдел? Не надо. Ни к чему. Тогда не забивай этим себе голову. Надо бы, чтобы она у тебя была ясной. — Поверь старому политслужаке, дело прикончено. Значит, закурим, друзья, и забудем? Толстунов заглянул мне в лицо, рассмотрел улыбку. — Все. И больше, Баурджан, об этом не полслова. «Ладно — Ладно, — сказал я. Вместе с Толстуновым я вошел к себе в штаб. В комнате, которая, наверное, навсегда останется мне памятной, уже был наведен порядок. Присутствовали лишь те, кому здесь полагалось находиться, Рахимов и Базжанов, да еще дежурный связист у телефона. Плащ-палатка аккуратно прикрывала сложенный в угол штабелек трофеев. Большим листом белой бумаги, прикрепленным кнопками, тоже должно быть нашли среди трофеев, Рахимов освежил, принарядил свой стол. Даже отклеившаяся, обвисшая полоса обоев, которую раньше никто не поднимал, теперь была водворена на место, пришита несколькими кнопками. С одного взгляда чувствовалось, улетучился, исчез дух обреченности, еще днем витавший здесь. Глаза Щелочки и Базжанова тревожно воззрились на меня, его сердце вещун еще, видимо, томилось. Перебежали на физиономию Толстунова, остались неспокойными. Рахимов без усилия вытянулся, стал рапортовать. В мое отсутствие чрезвычайных происшествий в батальоне не было. Подразделения занимали прежние позиции. В этот час пропускали отходивших. Рапорт окончен. Толстунов спросил. «Комбат, у генерала ужинал?» «Не довелось. И мы без тебя постились, проголодались. Давай-ка теперь подзаправимся». «Заправимся», — согласился я. Наконец-то Базжанов по-детски улыбнулся, поверил, что со мной ничего не стряслось. В один миг он засиял, залоснились его круглые щеки. «И вот мы за столом». Откупорены бутылки темно-красного бургундского. Этим вином, льющимся в стакан, медленной густой струей, мы запиваем испанские сардины и обиходную рисовую кашу, сдобренную салом. В сенях слышится шумок. Туда, по обязанности младшего, тотчас выскакивает Базжанов. Минуту спустя дверь снова открывается. В свете неяркой керосиновой лампы, висящей над столом, вижу, как входит Исламкулов. За ним вступает притихший Базжанов. Встаю навстречу гостю. Что это с ним? На нем, как говорится, лица нет. Куда делась плавность его черт? Вся его приятная взору стать. Уголок его рта подергивается. «Мухаммед Кул, откуда ты?» Он нас оглядел, увидел знакомые дружеские лица, ответил. «Плохо. Позор. Да что с тобой?» «Позор. Мы бежали». «За нами гнались! Ты, б а у р ж а н не знал такого унижения!» И повторил. «За нами гнались!» «Раздевайся!» — сказал я. «Как раз подоспел к ужину. Выпей, поешь!» «Не буду!» «Не могу! Людей, б а у р ж а н накорми!» «Сколько их у тебя?» «Двадцать! Там и лейтенант Гуреев из штаба полка. Тоже оторвался от всех. Был все время с нами. Тоже испытал унижение!» Исламкулов, сдержанный, гордый казах, верный заветам нашей степной интеллигенции, что хранила, п е р е д а в а л о сынам предания, традиции, древнюю славу народа, опустился на стул, открыто страдая. Я приказал накормить команду Исламкулова, пригласил к столу начальника боепитания полка лейтенанта Гуреева, немолодого, изрядно за тридцать, уже с л ы с и н ы й на темени. За столом, как ни в чем не бывало, распоряжался Толстунов. — Давайте-ка сюда свои шинели. — Исламкулов, за тобой требуется поухаживать? — На, тащи п а п и р о с о в Рахимов, в честь гостей не скопидомничай. Потряси запасец. К лампе пополз с дым табака. Исламкулов одним духом выпил свою чарку. Крупные губы Гуреева тоже не отпустили стакана, пока он не был осушен. Еще минуту Исламкулов... жадно докуривал папиросу, потом точно отворились душевные шлюзы у наших обоих гостей. Полился рассказ. Вырванная страница. Одна из тех, про которые наш генерал сказал «надо их восстановить». Вот этот клочок — это страница еще не собранной книги, которая носит название «17 ноября». Близ полудня Исламкулов — рота которого занимала отрезок переднего края у села Ядрово, был вызван в штаб батальона. Захватив связного, взяв полуавтомат, он пошел кружной лесной тропинкой. Она вывела к прогалине, где расположились походные кухни. Под гром пальбы, кашевары, засаленных передниках и колпаках занимались своим делом. Наряженные на кухню бойцы заготовляли дрова, чистили картошку. И вдруг, когда Исламкулов совсем был именовал к у х н е лесом с тыла к прогалине вышла немецкая пехота. Это была страшная минута. Внезапно затрещали автоматы, засвистели пули. Прозвучал чей-то панический вопль. Похолодев, но сохранив самообладание, мой красивый сородич, исповедующий заповедь «Честь сильнее смерти», властно прокричал «Ко мне! Слушать мою команду!» Стоя во весь рост, Он первым стал стрелять. Здесь же случайно оказался и лейтенант-штабник Гуреев. Он сразу отдал себя в распоряжение нерастерявшегося строевого командира. Наряд бойцов, связной, повара, все прибились к Исламкулову. Под команду, залпами они стреляли, перезаряжали винтовки и снова стреляли. Исламкулов занял место на одном фланге, Гуреев на другом. Не позволили врагу подойти, остановили. принудили залечь. Что же этим достигли случайно объединенные двадцать человек? Я сужу как командир. Они помогли своему батальону. Вкопавшийся в землю батальон был обращен спиной к проникшим немцам. Повернуть фронт почти невозможно. Размеренные залпы двадцати винтовок заставили насторожиться каждого бойца в окопе. В тылу что-то неладно. Что же дальше произошло с этим батальоном? Ни Исламкулов, ни два десятка воинов, стрелявших вместе с ним, не знали о дальнейшем. Однако мне, побывавшему у генерала, была уже известна следующая страница. Сообщение со штабом полка оказалось перерезанным. Комиссар полка, находившийся в этот час в батальоне, принял решение вывести батальон из огневого мешка, перестроиться. Этот трудный маневр удался. Роты снялись, заняли новые позиции, нависая над врагом. «Кто же вас прикрыл? Какие там нашлись у нас с и л е н к и по телефону допытывался у комиссара Панфилов и не получил ответа. «Теперь мне предстала разгадка. Вот они, герои». Шел дальше застольный рассказ. Гуреев пытался пройти в штаб полка. Путь был перехвачен. Он добрался к командному пункту батальона, нашел лишь пустые стены. Немцы уже обтекали группку Исламкулова. Он приказал отходить к шоссе. Там натолкнулись на немцев. Те заметили, стали преследовать, гнали по лесу. Наконец, после долгих метаний удалось затаиться, дождаться сумерек в овраге. Впитавший с малых лет заветы достоинства и чести, Исламкулов терзался, передавая эти злоключения. «Я сказал...» А ведь ты молодец, Ислам Кулов. Я? Не ты один. Много сегодня молодцов. До скончания дней буду гордиться подвигами моих бойцов. Сотня героев под командой Филимонова разгромила немецкий батальон. Рота Заева захватила танки. Но и ты на своем месте был молодцом. Что ты, б а у р ж а н Мы были внутренне подготовлены, чтобы прыгнуть на врага. А ты одолел то, что бьет со страшной силой — внезапность. Ты сохранил разум, пересилил внезапность. Теперь Панфилову было бы понятно. Что? Генерал сегодня спрашивал, откуда взялись, где нашлись резервы. А вот они. Вот. Резервы, которые побежали. И тут ты поступил правильно. Бежали, как зайцы. Это так стыдно. «Заяц выдерживает взгляд хищника, помнишь?» Исламкулов уже перестал отчаиваться. «И знаешь, б а у р ж а н какое совпадение? Помнишь, как генерал отчитывал повара, не захотел у него пообедать? Помнишь? Невычищенная винтовка. Так вот, все произошло как раз там, в том лесу, чуть ли не в том месте. И повар тот был?» «Был. Стрелял?» «Стрелял. И винтовка чистая была?» Этого не знаю, но лежала под рукой, стрелял. Я разлил по стаканам вино. В наших буднях мы, разумеется, не возглашали тосты, но сейчас я сказал — выпьем за отцов. И не пустился в пояснение. Если угодно, з н а е т е я разумел и предков родичей, передавших нам, ныне мужам войны, свое достоинство, гордость и честь. И тех... б а у р ж а н приостановился, грозно проследил за моей рукой. На чьем огне мы загорались. Сидим. Вахитов принес чай. К Исламкулову уже вернулась его стройная осанка, мерность речи. Опять в сенях шаги. Отворяется дверь, чередом входят еще гости. Впереди полковник Малых, под ж а р ы й почти до черна з а г о р е в ш и й под солнцем Туркмении, где он прослужил немало лет. Сейчас еще потемневший, без кровинки на впалых щеках. За ним, пятидесятилетним командиром одного из полков нашей дивизии, следовал начальник штаба, молодой капитан Дормедонов. Все, кто сидел за столом, встали. Я придвинул полковнику стул. Малых отрицательно повел головой, тяжело прошагал в угол, опустился на пол, повалился на спину. «Товарищ полковник, может быть, поужинаете?» — Не могу. Устал. Чертовски устал. Немного полежу. Минут через пять позвоните генералу, что я здесь. С усилием приподнявшись, полковник снял полевую сумку, сунул под голову и, даже не расстегнув полушубка, опять вытянулся. Его спутник занял место за столом, накинулся на ужин. Вымотанный малых уснул. И опять все это, сваленный изнеможением, Простертый на полу командир полка, молчание начальника штаба вызывало мысль «разбиты». Вскоре к гостям присоединился сотоварищ спящего, комиссар полка, крепыш Хайрулин, полутатарин полурусский, мой давний знакомый по Алмате. Потеки крови, почти не почерневшей на морозе, испятнали его полушубок. Я невольно воскликнул «Что с тобой?» «Ничего, гнетка подо мной убила». Подойдя к столу, Хайрулин без приглашений по-хозяйски отрезал изрядный кусок колбасы, наложил толстый слой масла на ржаную горбушку. — Отходим, мамышулы! — прожевывая, — говорил он, — с нами тут двести штыков, да и раненых еще п о л с т о л ь к а Я у тебя реквизировал, варивая из кухонь, приказал накормить своих людей, прежде всего раненых. И хорошо сделал. На силу мамышулы добрались до тебя, шли и спотыкались. «Да ты сядь!» «Некогда, брат. Работенки еще не в проворот». Он посмотрел на мерно дышавшего полковника. Я сказал... Когда он лег, то велел через пять минут позвонить генералу, сообщить, что находится здесь. Я уже позвонил и для раненых вызвал машины из санчасти. «Не буди. Дадим часок поспать. А я...» Комиссар отрезал еще колбасы, опять выискал горбушку в груди хлеба, обратился к Дармидонову. «Знаю д о р м и д о н о в «Ноги гудят. Ну айда со мной!» Немедленный отклик. «Есть?» Я спросил. «Далеко ли?» «Туда, где сейчас по штату, положено нам быть. Обратно в лес, по своим следам, собирать людей. Еще к тебе наведаюсь. Посидим, братки, все вместе. Будем гонять чаи. Только давай погорячей». По телефону я проведал Филимонова, потом позвонил Заеву. «Семен, у тебя что слышно?» Заев мне обрадовался. «Товарищ комбат, слава богу, вспомнили, а то я тут уже песенку пою». «Какую еще песенку?» «Какую?» Своим сиплым басом Заев воспроизвел заунывные причитания беспризорника. «Позабыт, позаброшен, с молодых ранних лет». «Брось чудить, говори дело». «Скучновато, товарищ комбат». «Тишь, и морозец донимает». Заев снова пошутил. «Вот вы немного взгрели». На сердце потеплело. — Ночку перемайся, — сказал я, — а утром будет видно. — Уразумел? — Понятно, товарищ комбат. Неожиданно в трубке раздался еще чей-то голос. — Мамышулы, ты? — Я. Кто говорит? Выяснилось, что со мной разговаривает командир полка майор Юрасов. В лесу он подключился к телефонному шнуру. — Мамышулы, к тебе как дойти? Держитесь провода. Идите смело. На немцев не нарветесь. Примерно час спустя Юрасов с полковым инженером-капитаном оказались у меня. Я вытянулся перед командиром. Мягкий, впечатлительный, он подавленно молчал. Инженер произнес. «Плутали, плутали, уже и не чаяли, что выйдем». «С кем вы, товарищ майор? Я распоряжусь накормить». Темная краска проступила на щеках Юрасова. Он ничего не ответил. «Вдвоем?» Юрасов лишь кивнул. Я ни о чем больше не спросил, ни словом, ни лицом ничего не выразил. Вдвоем. Этим сказано все. Командир полка был куда-то откинут вихрем боя, потерял свой полк, потерял штаб, бродил почти до полуночи в лесу, и своих нашел одного лишь инженера. Думается, это было возмездием за вину. Обязанный строить оборону по-панфиловски, по-новому, Юрасов, как и раньше я замечал, этим не загорелся. Исполнял без веры, душой находился еще во власти прежней тактики. Ему отомстила половинчатость. Юрасов увидел Исламкулова. — Ты с ротой? — привел, товарищ майор, 20 человек. Юрасов опять промолчал. Раздевшись, сняв шапку, открыв свой смятый светлый ежик, он присел к столу, придвинул поданную в а х и т о в ы м тарелку, жадно стал есть. Два часа ночи. Пустует мое кресло-раскладушка. Воинский такт, уважение к старшим позванию не позволяют мне прикорнуть там. Обойдя затихшую деревню, вернувшись к себе, дремлю на полу, на том самом месте, где лежал проснувшийся давно полковник. — Разрешите войти? — В дверях незнакомый лейтенант. — Товарищ командир батальона, вас вызывает штаб армии. Я уже знал, что под боком у меня, в горюнах, развернулся промежуточный армейский узел связи. откуда побежали провода к левому флангу армии. п о д н и м а ю с ь Тотчас поднимается и Базжанов. В последние часы, с той минуты, как я вернулся от Панфилова, Базжанов не покидает меня. Его не зовешь, а он все-таки идет. Шоссе уже пустынно. Кажется, все замерло в эту глухую пору ночи. Лишь иногда, как предупреждение, издали прокатывается пушечный выстрел. Лейтенант ведет в избу. Там на миг а с л е п л я е т заставляет зажмуриться яркий электрический свет. У стены поставлен коммутатор. С наушниками сидят телефонисты. Мне подают трубку помассивнее, побольше, чем привычная. — Говорите. Сразу же из мембраны слышится. — Товарищ Мамышулы? Узнаю глуховатый голос Панфилова. Впрочем, он неожиданно звучен, усилен. Приходится чуть отдалять трубку от уха. — Да, слушаю вас. — Как дела, товарищ Мамышулы? пока, слава богу, тишь, люди на своих местах. Я говорю от большого хозяина. Здесь находится и товарищ Звягин, и тот, кто является его начальником. Вы меня поняли? — Понял. Доложите подробно, что у вас делается. — Сообщаю. Пришел лейтенант Исламкулов с двадцатью бойцами, которые, находясь на кухне, винтовочными залпами встретили немцев. — Как это, то есть, на кухне? Расскажите. — Принимаюсь докладывать о группке Исламкулова. Панфилов требует подробностей. Странно, сидит у командующего армией, которому подчинены несколько дивизий, и заинтересованно расспрашивает о действиях двадцати человек. Передайте товарищам гвардейское спасибо. Ядрово немцев? По-видимому. Так, дальше. Сидит у меня майор Юрасов. Отбился от своих. Отошел почти в одиночку. Отстреливался. Ночью разыскал меня. А как полк малых? Полковник Малых тоже у меня. Вывел раненых, вывел 200 штыков. Пришел с комиссаром, с начальником штаба. Сейчас они ходят по лесу, собирают людей. Что рассказывал Малых? Дрались весь день. Управление было потеряно, но подразделения дрались. Так, нет ли признаков, что немцы начнут ночью? Пока таких признаков не замечаю. Будьте, товарищ Мамышулы, еще внимательнее. Ночной удар возможен. Вы меня поняли? Да, проверю готовность. Вот-вот. Теперь одну минутку подождите. В мембране слабо гудит ток. Сейчас, наверное, Панфилов что-то скажет о приказе Звягина. Судя по всему, исполнилось прорицание Толстунова, старого политслужаки, как он себя называл. Дело прикончено. Никому не мешая, у дверного косяка застыл Базжанов. В узких глазах ожидание. Конечно, усиливающая звук мембрана доносила и до него каждую фразу Панфилова. Теперь, как и я, Базжанов ждет дальнейшего. В трубке вновь возникает громкая хрипотца Панфилова. — Вы слушаете? Примите, товарищ Мамышулы, командование всей группировкой Красной Армии в Горюнах. Не сразу осмысливаю эти слова. — Ослышался я, что ли? — Как? — Что вы сказали? — Невольно приближаю трубку к уху. В барабанную перепонку будто ударяют молоточки, отчетливо выстукивают. Передаю приказание командующего армией. Вам поручено командовать всей группой, сосредоточенной в горюнах. И, пожалуйста, исполняйте поскорее, ввиду возможности ночных действий противника. Но как же? Ведь тут есть полковник. Слышу похмыкивание Панфилова. Должно быть, вы хотите, товарищ м а м ы ш у л ы чтобы командующий дал мне нагоняй? Интонация становится чуть иронической, в воображении вижу тонкую усмешку под квадратиками черных усов. «Нагоняй! За то, что у меня такие недисциплинированные подчиненные, что я их распустил!» Выговариваю. «Есть! Ну вот. Какие у вас ко мне вопросы? Пришлось накормить раненых, да и бойцов полковника малых. Продуктов осталось маловато. Останавливайте от моего имени любую повозку, любую машину с продовольствием. Забирайте!» Есть. Задача у вас прежняя, вы поняли? Ну-с, будьте на чеку. До свидания, товарищ м а м у ш у л ы Где-то на далеком конце провода трубка положена. Кладу трубку и я. Взглядываю на Базжанова, сияют его приоткрывшиеся в улыбке ровные белые зубы. Сияют глаза, смотрят на меня с детской любовью. Чему радуешься? Аксакал! Не раз в некоторые особые минуты... большей частью это были кульминации пики нашей повести сложенной автором войной базжанов употреблял такое обращение сейчас в нем слышна торжественность аксакал это замечательно ища выражений он возносит обе руки теперь заживем чего доброго упустишься в пляс продолжая улыбаться бажанов з встает смирно руки по швам каблуки вместе носки врозь возвращаюсь к себе Со мною идет, держась на полшага сзади, неотлучный Базжанов. Все, кому привелось перебыть в эту ночку в моем штабе, ждут моих вестей. Всем интересно, зачем меня вызывали на армейский узел связи? Полковник Малых сидит на кровати, привалившись к спинке. Он после короткого сна уже побывал среди своих бойцов. Напряжением воли он заставляет себя бодрствовать, хотя разбит усталостью, его втянутые щеки все еще землисты. «Садись, мамышулы, садись!» — роняет он. «Как же я скажу ему, пятидесятилетнему полковнику, что он переходит в мое подчинение?» «Нет, язык не повернется произнести это». «Нет, командующий, конечно, поспешил. И стоять как-то неловко, и сесть не могу». «Говорю, командир дивизии звонил от командующего армии. Там и товарищ Звягин». «Чему, черт возьми, приплетаю Звягина?» Генерал предупредил, что противник, возможно, будет атаковать ночью. Спрашивал товарищ полковник про вас. — Не могу сказать, и баста. — Ну, чего тянешь? — Я доложил, товарищ полковник, что вы находитесь у меня, что ваш штаб привел людей в порядок, доложил, что вы здесь являетесь старшим начальником. — Как-то виляю... Клоню дело к тому, чтобы Малых принял командование, ведь по уставу в таких случаях командование принадлежит старшему. И вдруг повелительный возмущенный голос. «Аксакал!» Оборачиваюсь к Базжанову. «Аксакал!» «Почему не берете повод?» «Исполняйте приказание!» Это резкое требовательное восклицание придает мне силы. Я остро ощутил веление долга. «Долг!» «Пишите крупными буквами!» Это самое высокое слово. Голосом Базжанова долг прокричал мне. «Исполняй!» Колебания, нерешительность. Вмиг меня покинули. Я выпрямился. Речь стала официальной. «Товарищи, командир дивизии приказал мне командовать всей группировкой в Горюнах. Товарищ полковник, доложите, чем вы располагаете?» Мгновение тишины. И вот полковник поднялся. Разбитой усталостью, Он сейчас испытал еще и удар по самолюбию. Но овладел собой, встал, спросил у начальника штаба. Дормедоныч, ты как считаешь, что у нас есть? Пока имеем, товарищ полковник, человек 270 или 280. Еще соберем. Далее Дормедонов сообщил о вооружении. Имелись противотанковые гранаты, пулеметы. Все поочередно доложили. Я занял новый командный пункт. железнодорожной будке, несколько позади деревни. В передней коморке запылыхала печурка, засветилась коптилка. В комнату побольше перекочевали наша лампа, телефон, бумажное хозяйство Рахимова. Тимошин организовал связь со всеми моими новыми войсками. К ним, руководствуясь пословицей «свой глаз алмаз», сходил обязательный Рахимов. На местности рассмотрел позиции, чтобы затем в точности нарисовать. Толстунова и Базжанова, Я послал в роты проверить бдительность ночного охранения. Незаметно пролетела ночь. Противник, говоря языком боевых донесений, активности не проявил. Помню, я откинул край нашей светомаскировочной шторы, плащ палатки, глянул наружу. Показалось, тьма чуть помутнела. Как раз в эту минуту позвонил Панфилов. — Доброе утро, товарищ Мамышулы. Поздоровавшись, я отважился заметить. — Пока мест еще ночка. — Э-э-э... Ночка позади. Уже можем ее себе приплюсовать. Выиграли ее. Отняли у противника. Не хотел он нам ее отдать. Да помотали мы его вчера. Вынудили приводить себя в порядок. Думаете, только нам выпало это? Ошибаетесь, товарищ Мамышулы. Я же ничего не говорю. А я вижу по глазам. Панфилов засмеялся своей шутке. Нас разделяли заснеженные просторы. Но не приходилось сомневаться, он встретил в отличном настроении этот первый бреск утра. «Я уже чаевничаю, завтракаю», — продолжал он, — «так сказать, справляю новоселье». «Вы меня поняли?» «И я тоже новосел, перебрался в путевую будку. Отсюда управляю своими сводными войсками». «Со сводными войсками, товарищ Мамышулы, придется вам расстаться. Полковника Малых со всеми его силами отправьте в мое распоряжение». «Всех его людей освободите. Пусть идут ко мне, пока темно». Затем генерал приказал отослать к нему и майора Юрасова. «Отдайте ему отряд Исламкулова. Пускай майор явится во главе войск. Хоть двадцать человек, а все-таки войска. Вы поняли?» Ночью Панфилов отодвинул в сторону с о о б р а ж е н и я к а с а ю щ и е с я самолюбия подчиненных. А сейчас заботился о том, чтобы без надобности не унизить командира. уже униженного, душевно израненного, безжалостной действительностью, оберегал его д о с т о и н с т в о Рассчитывайте, товарищ Мамышулы, только на себя, только на свой батальон. И вчерашним выигрышем не обольщайтесь. Нам с вами следует знать, что выигрыш с проигрышем в одной телеге ездит. Во все стороны поглядывайте. Прикройте себя справа и сзади. Роту Заева снимите. Лишь прошлым вечером Панфилов сказал о переброске роты Заева повременим. а нынче еще до утренней зорьки приказал «снимите». Подготовляя сопротивление на следующем рубеже, оставляя в ключевой точке на шоссе впереди всех войск, мой батальон, он, как и прежде, разговаривал со мной на чистоту. Ничего не обещал, не прикрывал реальность неясным, неверным, утешительным покровом. «Ну-ка, еще раз загляну в ваши глаза», — опять пошутил он. «Хм, нет, не скажу, не скажу». а то можете потерять скромность. А о ней, товарищ Мамышулы, никогда не забывайте. Вы меня поняли? Есть. Никогда не забуду. Связь с вами. Я надеюсь сегодня еще удержать. Обо всем сообщайте. Всего вам доброго, товарищ Мамышулы. Некоторое время я еще посидел у телефона, сложив руки, переживая разговор. Не теряйте скромности. Конечно, Панфилов имел в виду не только зачинающийся день. Это завет наперед. Завет надолго. Значит, там, впереди, и вдалеке, Панфилов видит меня живым. Пусть надежда вам согревает сердце. Таково было его недавнее напутствие, и сейчас он сказал ведь то же самое, только иначе, иначе и уверенней. Но некогда переживать. Я взял трубку, принялся выполнять приказания генерала.